Сейчас разовьюсь! А как ты думаешь, растениям больно, когда у них листья отрывают? Я думаю, что листья растениям просто так, из баловства, отрывать нельзя Я вообще надеюсь, что ты этого не делаешь А вот чувствуют ли растения боль, когда их срезают или отрывают им листья? Да, вопрос Ну, конечно, чувствовать боль, так как чувствуем ее мы Или, например, животные, растения не могут Нет, потому что у них нет нервной системы А что это такое? Нервная система Нервная система – это сеть тончайших волокон нервов которые пронизывают весь организм Благодаря нервам мы слышим, мы с тобой видим и вообще все чувствуем От них в мозг поступает информация о том, что происходит внутри и вокруг нас Вот э, ты неосторожно дотронулся, ну, скажем, вот до иголок кактуса и укололся То есть тебе больно, правильно? Правильно А кактусу <смех> не больно Потому что боль ты чувствовал Через нервные окончания Они расположены у нас под кожей По этим нервным окончаниям Болевой сигнал поступает Сразу в мозг А мозг дает уже команду «ну-ка, немедленно отдерни руку». А растения не имеют такой системы обмена информацией, поэтому, ну, не могут реагировать, как это делаем мы или животные. И не могут, конечно, чувствовать боль, когда их срывают. Но листья все равно лучше не рвать.